Дедал и Икар. Величайшим художником, скульптором и зодчим Афин был Дидал, потомок Эрихтея. О нем рассказывали, что он высекал из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми. Казалось, что статуи Дедала смотрят и двигаются. Много инструментов изобрел Дедал для своей работы. Им были изобретены топор и бурав. Далеко шла слава о Дедале. У этого великого художника был племянник Тал, сын его сестры Пердики. Тал был учеником своего дяди. Уже в ранней юности поражал он всех своим талантом и изобретательностью. Можно было предвидеть, что Тал далеко превзойдет своего учителя. Дедал завидовал племяннику и решил убить его. Однажды Дедал стоял с племянником на высоком афинском Акрополе у самого края скалы. Никого не было видно кругом. Увидев, что они одни, Дедал столкнул племянника со скалы. Был уверен художник, что его преступление останется безнаказанным. Упав со скалы, Тал разбился насмерть. Дедал поспешно спустился с Акрополя, поднял тело Тала и хотел уже тайно зарыть его в землю, Но застали Дедала Афиняне, когда он рыл могилу, а злодеяние Дедала открылось. Ариапак присудил его к смерти. Спасаясь от смерти, Дедал бежал на Крит к могущественному царю Минусу, сыну Зевса и Европы. Минус охотно принял под свою защиту великого художника Греции. Много дивных произведений искусства изготовил Дедал для царя Крита. Он выстроил для него и знаменитый дворец-лабиринт с такими запутанными ходами, что, раз войдя в него, невозможно было найти выхода. В этом дворце Минус заключил сына жены своей Пасифаи ужасного Минотавра, чудовище с телом человека и головой быка. Много лет жил Дедал у Минуса. не хотел отпустить его царь с Только один хотел он пользоваться искусством великого художника. Словно пленника держал минус Дедала на Крите. Дедал долго думал, как бежать ему, и, наконец, нашел способ освободиться от Критской неволи. Если не могу я, воскликнул Дедал, спастись от власти минуса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто же для бегства небо. Вот мой путь. Всем владеет минус, лишь воздухом не владеет он. Принялся за работу дедал. Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и воском и стал изготовлять из них четыре больших крыла. Пока дедал работал, сын его Икар играл около отца. То ловил он пух, который взлетал от дуновения ветерка, то мял в руках воск. Мальчик беспечно резвился, его забавляла работа отца. Наконец Дедал кончил свою работу, готовы были крылья. Дедал привязал крылья за спину, продел руки в петли, укрепленные на крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся на воздух. С изумлением смотрел Икар на отца, который парил в воздухе, подобно громадной птице. Дедал спустился на землю и сказал сыну, «Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги вон не смочили твоих крыльев. Не подымайся и близко к солнцу. Жара может растопить воск, и разлетятся перья. За мной лети, не отставай от меня. Отец с сыном надели крылья на руки и легко понеслись. Те, кто видел их полет высоко над землей, думали, что это два бога несутся по небесной лазури. Часто оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Они миновали уже острова Делус, Парус и летят все дальше и дальше. Быстрый полет забавляет Икара. Все смелее взмахивает он крыльями. Икар забыл наставление отца. Он не летит уже следом за ним. Сильно взмахнув крыльями, он взлетел высоко под самое небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи растопили воск, скреплявший перья крыльев. Выпали перья и разлетелись далеко по воздуху, гонимый ветром. Взмахнул Икар руками, но нет больше на них крыльев. Стремглав упал он со страшной высоты в море и погиб в его волнах. Дедал обернулся, смотрит по сторонам. Нет Икара. Громко стал звать он сына. «Икар!» Икар, где ты? Откликнись! Нет ответа! Увидал Дедал на морских волнах перья искрыльев Икара и понял, что случилось. Как возненавидел Дедал свое искусство? Как возненавидел тот день, когда задумал спастись скрито воздушным путем? А тело Икара долго носилось по волнам моря который стал называться по имени погибшего и Наконец прибили его волны к берегу острова. Там нашел его Геракал и похоронил. Дедал же продолжал свой полет и прилетел наконец в Сицилию. Там он поселился у царя Кукала. Минус узнал, где скрылся художник, отправился с большим войском в Сицилию и потребовал, чтобы Кукал выдал ему Дедала. Дочери Кукала не хотели лишиться такого художника, как Дедал. Они придумали хитрость, уговорили отца согласиться на требования Минуса и принять его как гостя во дворце. Когда Минус принимал ванну, дочери Кукала вылили ему на голову котел кипящей воды. Умер Минус в страшных мучениях. Долго жил Дедал в Сицилии, последние же годы жизни провел на родине, в Афинах. Там стал он родоначальником дедолидов, славного рода афинских художников.